Глава 31. Вивьен бесстрашная. Баронесса де Твист, готовая к новым открытиям. Нет, определенно не её ночь. Впрочем, Вивьен давно научилась игнорировать подобные стереотипы. Считалось, что бездна подпитывала бесов именно в ночное время, но на ускользающих это правило не распространялось. Они круглосуточно сохраняли свои свойства. Не было часа или дня недели, чтобы девушка вдруг стала слабее, чем обычно. Рит очень ей мешал. Нет, он не пробовал домогаться, не покушался на ее одеяло и даже не храпел. Гораздо хуже. Во сне он три раза позвал маму с интервалом в несколько минут. Сначала ей показалось, что она ослышалась. Потом решила, что он тоже имел право на персональные кошмары, однако и это не подействовало. Будто легендарный Эол сдул с нее остатки сонливости. Оглянулась на Абадона. Присмотрелась к нему, как впервые. Демиург, как Демиург. Темное пятно на поверхности мироздания. Вышедший из адского огня, умевший управлять пламенем, как бог, Не как смертный демон, изводимый вечной жаждой разрушения. Ведь пламя всегда нуждалось в пище. Это послужило чуть ли не основной причиной, почему первые цари оставили свой трон над Горнилом. Они не умели строить. Что она знала о матери принца? То же, что и большинство соплеменников. То есть, практически ничего. Происходило из Деросов. Ее отец и племянники возглавили мятеж против владыки. Их права на то, чтобы вернуть себе самое горячее место в аду, в народе признавали. Плюс поддержка аристократов, уставших от бессменного правления Верховного. Но кончилось тем, что владыка заманил Деросов в ловушку и казнил без суда. Он мастер таких фокусов. Мать Рида ждала незавидная участь. Опять же, по слухам, ее сочли слишком сильной, чтобы отправить обратно к родственникам в чертоги. Сначала владыка нашел какой-то надуманный предлог, чтобы вытащить ее оттуда, а потом сделал наложницей верховного герцога Вильзевула. В отличие от Люцифера или Астарота, тот никогда ему не перечил. Еще у нее имелась сестра, мать двоих исказненных дыросов, Ее бездна не наградила мощным пламенем. Или наоборот повезло. Зато владыка назначил кормилицей наследного принца Марбаса и отправил в бессрочную ссылку. Принц Лев, рожденный по варварскому ритуалу, почитал ее как родную мать. Пожалуй, она единственная из последних демиургов, кому не пришлось проклинать сам факт своего рождения. А вот будущей матери принца Абадона не завидовал никто. Происхождение сразу сделало ее стопроцентным изгоем. Она родилась потому, что тот самый казненный папаша согрешил с Пресветлой. Случился скандал вселенского масштаба, и две армии даже сошлись на нейтральных территориях. Беременную Монну и линию Светлым удалось отбить, но с девочкой сладить не получалось. Она все равно вернулась в ад, где на ее кровь у владыки имелись планы. Еще бы. Смески часто имели невероятные способности. К тому же через несколько поколений какая-то одна линия все же брала верх. А мощь оставалась в семье. Не случайно между демонами и противостоящей им расой существовало настолько сильное притяжение. Как там в присказке? Ангелы-демон способны понять друг друга только в постели. Вивьен посмотрела налево, где здоровенное темно-серое крыло через все предметы мебели терялось в окне. Посмотрела направо, правое крыло почти сразу исчезало в стене. Еще раз изумилась, что Риду они нисколько не мешали. Более того, без них он явно страдал. Скорее всего, именно в его ангельском происхождении дело. У нее на много поколений назад, демоны, демоны. Даже люди в родословной не мелькали. Поэтому рядом с ним так... Хватит. Она только что додумалась до да по-настоящему важного и чуть не упустила из-за этого своего помешательства на этом демоне. Если его мама была настолько сильным демиургом, то это значило, что вассальная клятва Детвистов сработала и на ней. Вот кому должна была служить старшая ускользающая. Самое обидное, что Рид уже выдвигал эту идею, когда находился при смерти, а она полностью переключилась на его состояние и не додумала ее до конца. Обе демоницы исчезли без следа и были признаны мертвыми. Правда, это случилось в разное время. «Принц родился 900 лет назад. Если молва не лжет, то матери лишился почти тут же. А мама Вивьен успела не только родить ее на 700 лет позже, но и отвезти в школу. «Каково это – знать, что твоя малышка рано или поздно окажется в услужении у неуравновешенного порождения мрака?» Чедвик вполне миролюбиво сопела рядом. Она чуть не расплакалась. Вспомнив мамины внимательные глаза, от которых нельзя было утаить ничего, что касалось ее, Вивьен. Опять не туда заносит. Во сне мама же несколько раз повторила, что она поводырь. Без нее мальчишка Демиург абсолютно беспомощен, несмотря на всю силу. Если сопоставить факты, то у него не меньше причин скрываться от ищи и када, чем у неё. Рит не простил мать за то, что она оставила его, и ненавидел весь верхний круг демонов-аристократов за все, что та пережила. «Подумаешь, династический брак или династические роды?» Так рассуждали еще тысячу лет назад, но времена изменились, и все, что произошло с полукровкой Дерос, сегодня осудил бы любой просвещенный демон. Кстати, с пресвятыми родственниками Рид также не поладил. Чедвик заворочился, все еще не просыпаясь. Жестом заправской сиделки Вивьен проверила, нет ли жара. Принц в порядке. То есть в том виде нормы, в котором пребывал обычно. Градуса на два горячее, чем среднестатистический демон. Странность заключалась еще и в том, что через минуту он становился ледяным. Она все же умудрилась выскользнуть из-под руки, которую он так с нее и не убрал. Вокруг них происходило что-то неправильное. Воздух сгущался, в нем потрескивало электричество. По углам скапливался туман, похожий на лохмотья. Сначала Вивьен обвинила про себя Герхарда. У декана артефакторов хватило бы ума отомстить, наслав на них мороки. Однако это только ускорило бы переезд, чего он не мог не учитывать. Рита вроде бы забылся глубоким сном, Захарий тоже замолчал. Когда весовка проходила мимо него, он спал, засунув голову под крыло. На обоих сказалось либо раннее утро, либо происки неизвестного злоумышленника. Как она определила с самого начала, источником загадочной магии оказался кабинет. Там снова что-то искрило и сверкало. Может, стоило разбудить Рида? Ага, ослабевшего до такой степени, что плохо держался на ногах. Ускользающая она или кто? Не случилось еще таких заклинаний, чтобы с ней не справиться. Вивьен осторожно открыла дверь. Девушка попятилась, но было поздно.